Глава 13. Спасенные на грани смерти. Когда он вошел, она сидела за рабочим столом. Он заметил ее карие глаза, затем улыбку и был сражён. Чейлс вернулся в Россию после реабилитации в Германии 24 марта. На следующий день он заглянул в Петроградское отделение АРА, чтобы поздороваться с директором Хершелом Уокером, прежде чем на поезде отправиться в Москву. Девушка, сидевшая за столом, была прекрасна. Чилс попросил Уокера познакомить их. Георгина Брылкина Клокачёва родилась в богатой и привилегированной семье. Ее отец, дворянин Павел Брылкин, был офицером Имперского флота, как и все его предки со времен Петра Великого. Ее мать, Матильда Блан-Гарен родилась в Париже. Брак родителей Георгина оказался несчастливым, и Матильда ушла от мужа, когда ее дочь была совсем маленькой. Много лет мать и дочь жили за границей. Георгина училась в пансионах в Англии и Германии, а накануне Первой мировой войны вернулась с матерью в Россию. Отец Георгины к тому времени умер. После революции большевистское правительство лишило семью всей собственности. Оказавшись на улице, мать и дочь нашли приют в двух небольших комнатах на Мойке. Гергина вышла замуж за молодого белогвардейца, но вскоре его убили на гражданской войне. Чтобы заработать денег, Георгина торговала спичками на улицах Петрограда. Тем вечером, через несколько часов после знакомства с Георгиной, Чейлс посетил оперу в сопровождении нескольких сотрудников Ара. К компании присоединились Гергина, ее мать и их друзья-аристократы. Чайльд впервые встретился с представителями дореволюционной элиты, которых новая власть называла бывшими людьми. Его поразило, какими они стали. Они сломлены духовно и телесно. Их дух и воля сокрушены силами большевистского правительства, которое великолепно справилось с достижением хотя бы одной из своих целей искоренением буржуазного элемента из российского общества. Никогда прежде ни один класс людей не был так сломлен духом. Челс не сводил с Гергины глаз его удивило что в ее волосах уже серебрилось седина хотя ей было всего 24 года на следующий день он зашел к матери и дочери на чай и слушая их печальные рассказы понял почему эта девушка посидела так рано Матильда в прошлом настоящая красавица в свои 42 года оставалась эффектной, но революция уничтожила ее, навсегда, расшатав ее нервы. Георгина однако сумела выстоять. Она была умна, жизнерадостно полна энергии. Из гостей Челс уехал прямо на вокзал и, всю дорогу в Москву, откуда ему предстояло вернуться в Казань, думал только о Георгине. Добравшись до столицы, он написал ей письмо, в котором сообщил, что она произвела на него неизгладимое впечатление. Его жизнь перевернулась. Не сомневаясь, что их встреча была судьбоносной. Чэлц не мог и думать о работе, ведь отныне им руководило лишь одно желание, желание угождать девушке. В ответном письме Чэлцу Гергина поблагодарила его. Как бы мне ни хотелось сопровождать вас в прекрасных мечтах и грёзах, написала она. Жизнь слишком сильно ударила меня, чтобы я могла себе такое позволить. Тем не менее, она обнадежила очарованного чалца, выразив надежду, что в обществе хорошеньких казанских девушек он все же найдет время ей писать и поинтересовалась, сдержит ли он свое обещание вскоре снова ее навестить. Большего влюбленному и не требовалось. Чэлс признался, что она является к нему во сне и начал искать способ перевести ее на работу в Казань. Он написал, что снова и снова повторяет ее имя: Джорджи, Джордж, Джорджи, ведь это, несомненно, самое красивое имя среди всего списка женских имен. Чэлс утверждал, что лишь великие мастера слова, такие как Бадлер, Байрон и Гётта, сумеют помочь ему выразить свои чувства Гергине. Описывая своё томление, он цитировал похоронную жизнь Мэтью Арнольда. Меня объяла безымянная печаль. Несмотря на влюбленность, Чайлдс был слишком занят, чтобы весь день думать о Джорджи. Первый состав с кукурузой 37 вагонов из Одессы прибыл в Казань 2 апреля за несколько дней до возвращения Чайлдса, и все теперь возили с ее рассылкой по деревням. Ивар Варан, казанский начальник челца, был в Москве, а потому челц временно руководил работой во всем округе. Кукурузой занимались целый месяц. Я работаю на износ, писал он матери, отмечая при этом, что никогда не чувствовал себя счастливее. Мне начинает казаться, что я уже не смогу жить за пределами России. Старики называют этот российский зуд болезнью, которая не оставляет тебе шансов, стоит ей только проникнуть в кровь, ведь нет на свете ничего, что могло бы сравниться с тоской по России. Он писал, что служит людям, как его учили родители, и никакая другая работа и никакая другая страна не принесут ему такого же бесконечного удовлетворения. Полагаю, мое будущее здесь. Конечно, Чейлс был счастлив не только из-за возможности творить добро для людей на другом конце земли. Ничего не скрывая от матери, он сообщил ей, что встретил девушку. Он рассказал о красоте Георгины и ее героическом духе и характере и назвал ее аристократкой из аристократок. Он сообщил матери, что хочет жениться на ней. "Да", признался он. "Твой сын влюбился навсегда". Его родители в Линчберге не слишком этому обрадовались. После неожиданной поставки огромного количества кукурузы сотрудники Ара в разных округах работали не покладая рук, но вдруг составы с грузом необъяснимым образом перестали приходить в их города. Бурный поток кукурузы сменился тонким ручейком. Как и опасались многие американцы, российская железнодорожная система не справлялась с нагрузкой. На ходу оставалось лишь около 20% довоенного подвижного состава. И страна была усеяна так называемыми кладбищами паровозов, где железные махины стояли без движения, постепенно покрываясь ржавчиной. Составы начали ломаться по дороге к зонам голода, блокируя пути и провоцируя заторы. Вскоре движение прекратилось вовсе. Целых тысяч тонн американского продовольствия и медикаментов лежали на складах из-за отсутствия транспорта. Однако проблема заключалась не только в плачевном состоянии железных дорог. Государство месяцами не платило железнодорожникам зарплату, и некоторые из них решили взять ситуацию в свои руки. Козлови, ныне Мичуринск, в 100 километрах к западу от Тамбова, они стали срывать печати с простаивающих вагонов Ара и выгружать зерно на собственные склады, несмотря на протесты американцев. Один из которых был арестован ГПУ после попытки вмешаться в происходящее. В других местах пустые грузовые вагоны, подготовленные для АРА, пускали на перевозку зерна, закупленного советским правительством для весенней посевной. Ситуация сложилась критическая. Нужно было как можно скорее доставить кукурузу на узловые станции, чтобы там ее могли перемолоть, погрузить в мешки и разослать по деревням, находившимся в сотнях километрах от станций и связанным с ними ужасными проселочными дорогами. В ином случае операцию ждал бы провал. Теперь все зависело от погоды. При ранней весне от тающего снега дороги покрылись бы таким глубоким слоем грязи, что проехать по ним никто бы уже не смог. Печально знаменитая распутица, сезон плохих дорог, когда российские деревни превращались в острова, отрезанные от мира, не позволила бы кукурузе добраться до голодающих. Долгие месяцы усердного труда прошли бы зря, и миллионы людей умерли бы от истощения. Все вара уповали на долгую зиму. Между тем, в Москве Хескил отчаянно пытался понять, что пошло не так. Эйдук утверждал, что держит ситуацию под контролем и скоро все исправит, но Хескел терял на это надежду. Для начала он позволил некоторым железнодорожникам присваивать часть американского зерна, чтобы тем самым подтолкнуть их вернуться к работе. Эйдук воспользовался этим и вскоре из-за захвата американской провизии вышел за установленные Хескелом рамки. Получив отказ при попытке назначить встречу с Каменевым, Хескел начал склоняться к мысли, что кризис возник не в силу обстоятельств, а стал результатом тайной правительственной кампании по саботажу миссии Ара. Когда железнодорожный кризис приближался к своему пику, в Италии собрались представители более 30 государств, которые предполагали обсудить вопросы экономической реконструкции Центральной и Восточной Европы, все еще не оправившихся от разрушительной войны. Одним из ключевых на повестке дня был вопрос о статусе Советской России. Генуэская конференция начала свою работу 10 апреля, и Ленин надеялся, что переговоры приведут к крупным инвестициям со стороны союзников, а также импорту западных технических знаний и навыков, которые были крайне необходимы для перестройки страны. "Русские ехали в Геную не как коммунисты, а как купцы", отмечал Ленин в "Правде". Ленин произнес эту фразу на XI съезде партии 27 марта 1922 года, о чем потом сообщили в Правде. Примечание переводчика. Но его надежды разбились о противоречия между Советской Россией и союзниками по вопросу о российских иностранных долгах и выплате компенсаций иностранцам, лишившимся собственности в России. И все же переговоры не обернулись полным провалом. Советские представители тайно встретились с немецкой делегацией с целью подписать двустороннее соглашение, которое должно было противопоставить государства изгоем союзникам. Рапальский договор, заключенный 16 апреля в нескольких километрах от Генуи на итальянской Ривьере, нормализовал отношения между странами и подтвердил их готовность содействовать удовлетворению экономических нужд обоих государств. Более важным, хотя и не вышедшим в официальный обнародованный договор, стало секретное соглашение, позволившее Германии в нарушении Версальского договора размещать военные и оборонные объекты на советской территории в обмен на помощь с модернизацией советских вооруженных сил. На ранних порах своего становления свирепый немецкий вермахт, вторгшийся в СССР летом 1941 года, был многим обязан закулисной дипломатией Ленина в Рапало. США в Генуэской конференции не участвовали, и американцам казалось, что транспортный кризис объяснялся именно их отказом вести переговоры с советским правительством, не говоря уже о его признании. На встрече с Каменевым, состоявшейся примерно в это время, Куину, назначенному в марте заместителем Хескилла, сказали, что пока США официально не признают Советскую Россию, свобода действий АРА будет ограничена. Иными словами, проблема была в американцах, а не в русских. В попытке заставить русских сделать хоть что-нибудь, 10 апреля, в день открытия гиннеской конференции, Хескил отправил Гуверу телеграмму. Открытым текстом, советуя приостановить закупки продовольствия в США и отправку зерна в Россию, пока советское правительство не продемонстрирует, что хочет продолжения гуманитарной операции. Как и планировал Хескэл, советское правительство перехватило и прочитало его незашифрованную телеграмму, после чего Эйдук незамедлительно связался с ним, чтобы назначить встречу на следующий день. По одну сторону стола расположились Хескэл и Куин по-другую Каменев и Эйдук. С самого начала стало очевидно, что Каменев готов на все, только бы не лишиться американской помощи. Он признал, что реквизиция продовольствия носила криминальный характер и дал слово, что она немедленно прекратится. Он также пообещал прекратить аресты сотрудников АРА без согласования с американцами и увольнять любого своего подчиненного, виновного в препятствовании работе АРА. Каменев заверил Хескила, что на железной дороге составом Ара будет даваться тот же приоритет, что и составом советского правительства. В ходе встречи Каменев отчитал Эйдука за плохую работу на посту полномочного представителя и отметил, что внимание к этому вопросу нужно было привлечь гораздо раньше. Под конец Каменев дал Хескилу понять, что правительству известно, что никто, кроме американцев, не способен справиться с текущим кризисом в стране. На следующий день Каменев назначил еще одну встречу с участием Хескила, Эйдука и Феликса Дзержинского, который совмещал должности председателя ГПУ и наркома путей сообщения, а потому отвечал за российские железные дороги. При встрече с грозным железным Феликсом Хескил был ошарашен. Дзержинский был вежлив и учтив, даже обходителен, а взгляд его голубых глаз казался мягким. Дзержинский спросил, что случилось, и Хескел перечислил ему длинный список проблем, которые возникали при взаимодействии с Эйдуком. На каждую жалобу Эйдук находил оправдание, но на каждое оправдание Хескел отвечал предъявлением письма, телеграммы или другого документа, уличающего Эйдука во лжи. Дзержинский рассердился на своего подчиненного. Тоном, которого Хескел никогда прежде не слышал, внушая страх одним взглядом, Дзержинский сказал: "Товарищ Эйдук, Вы все совещание меня обманываете, Эйдук задрожал, а затем застыл на своем стуле, не в силах произнести ни слова. Поняв, в чем заключается проблема, Дзержинский пообещал Хескилу простыть, чтобы составы снова пошли, и вскоре они действительно сдвинулись с места. Через две недели худшая фаза кризиса миновала. Утративший доверие Дзержинского, Эйдук в июне был заменён другим сотрудником ГПУ, еще одним латышом Карлом Ландером, давним большевиком, из закалённым революционером, который в период гражданской войны запомнился разнузданным террором в Донской области и на Северном Кавказе, приведшим к расстрелу многих тысяч казаков. Хэскел не сомневался, что Дзержинский сумел запустить перевозки только посредством арестов тюремных заключений и расстрела железнодорожных чиновников. По меркам Ара подобные методы были ужасны, Но Хескил решил, что в конце концов они того стоили, ведь число спасенных жизней значительно превышало число прерванных. Мне не важно, какое у него прошлое, заявил Хескил. В этой стране можно вести дела с Дзержинским. Он достигает целей. В середине апреля благодарный Каменев написал Хескилу: "Правительство и российский народ никогда не забудут предложенную великодушную помощь" и особенно потому, что страна не в состоянии справиться с национальным бедствием, ослабленная мировой и гражданской войной. Сотрудники казанского отделения спешили разослать кукурузу по деревням. Всего за 10 дней они сумели упаковать и передать 145.795 пайков в руки 7.300 человек которые приехали в город на запряженных лошадьми санях, чтобы отвезти продовольствие в свои деревни. Еще 12 тысяч человек понесли кукурузу домой на руках. Но по пути возникали проблемы. Так в Спасске подготовили 3.250 саней для отправки в Казань, но добрались до города лишь 110, потому что низины затопила талая вода. Более десятка крестьян утонули, пытаясь переправиться через разлившиеся реки на своем пути. Генри Вольф встретил первую кукурузу в Меликасе 19 апреля. Новости распространялись быстро, и вскоре голодающие крестьяне стали стекаться в село. Люди русские, татары, калмыки и мордва, терпеливо ждали, пока местная мельница, работавшая день и ночь, перемолит кукурузу. На следующее утро дороги наводнили запряженные лошадьми повозки которые аккуратно загружались в порядке очереди, и при этом не было ни спешки, ни паники. Вольф обратил внимание, что люди держат свои мешки, как матери младенцев. Ни один скупец не берёг свое золото с большим чанием, чем эти истощенные крестьяне свою муку. Некоторые из них пешком пришли из деревень, преодолев немало километров. Они забрасывали мешки за спину, маленькие несли дети и старики, большие брали крепкие мужчины и пешком отправлялись домой. 23 апреля председатель местного комитета из деревни Новая Майна лично посетил Вольфа, чтобы поблагодарить его за кукурузу, которая спасла жизнь 15 тысячам человек в его волости. Когда повозки показались на горизонте, все, кто еще мог ходить, вышли им навстречу. Сказал он Вольфу: "Люди, которые от голода ослабели настолько, что уже не могли ходить, волочились вслед за остальными. Люди вставали на колени, крестились и благодарили Бога и Америку за спасение из могилы. Многие плакали. Прежде чем уйти, он протянул Вольфу листок с написанным им стихотворением американскому народу. Великая страна, великий народ. Вольфа очень тронула его благодарность. Он написал: "Невозможно переоценить важность прибытия кукурузы. Ситуация в этом уезде была неописуемо ужасной. Каннибализм стал обычным делом. Люди приводили детей в меликес и бросали. Я лично видел, как люди едят лошадиный навоз и другие кошмарные вещи. Недавно в деревне Моисеевка за день умерло 30 человек. Без помощи извне сельские регионы вымерли бы полностью. Прибытие кукурузы все изменило. По всему уезду люди снова, по прошествии многих месяцев, питаются хорошей едой. Печаль и смерть в уезде сменились жизнью и счастьем. Той весной русские встретили американскую кукурузу с огромной благодарностью. Вы спасли наших детей из глубокой бездны и открыли им глаза, писали крестьяне татарской деревни. Да здравствует американское правительство и Ара. Письмо прислали и крестьяне деревни Матюшкина. Американская помощь для нас как мана небесная. Оказанная американцами помощь никогда не будет забыта, и деды из поколения в поколение будут рассказывать внукам об их великих делах. Значительную часть кукурузы в деревнях получили к Пасхе, а потому американскую помощь связали с праздником Воскресения Христова. Церковные колокола в тот год звонили, возвещая не одно, а целых два чуда, ведь именно чудом многие считали неожиданное появление еды после долгих лет голодной жизни. Русские часто называли сотрудников Ара посланниками небес. И сквозь призму христианской веры на появление еды смотрели не только крестьяне, воспитанные в традиционной православной культуре. В Петрограде прославленный художник Александр Беньуа в разговоре с сотрудником АРА отметил, что американская продовольственная посылка представлялась ему как дар Божий. Лотипов Культурный шок в международных отношениях. Опыт работы АРА в России в 1921-1923 годах. Новый исторический вестник, 2005 год, номер один. Впоследствии сотрудники АРА вспоминали, что русские останавливали их на улице, чтобы в благодарность поклониться им в ноги. Однажды несколько стариков прорвались в комнату к Вольфу в разгар ужина, упали на колени и принялись креститься, не сдерживая слез. Они сказали Вольфу, что почитают представителя АРА, поскольку у него единственного была возможность их спасти. Америка приобрела ореол святой земли. Возле Саратова группа беженцев окружила одного гуманитарного работника, чтобы узнать, как попасть в Америку. Этот вопрос задавали многим сотрудникам АРА. Но поставка кукурузы не прошла без проблем. У русских не было опыта приготовления этой американской культуры, и многие не понимали, что с ней делать. Съедая ее в сыром виде, крестьяне заболевали, а некоторые и умирали. Большая часть продовольствия, поставляемого из Америки, казалась русским странной. Газета "Известия" отмечала, что матерям и детям сначала не нравилось американское меню. Каши и какао были сладкими до тошноты. Американская еда казалась крестьянам хуже традиционного рациона, состоящего из капусты и других простых и сытных вещей. Однажды Михаил Калинин поднял этот вопрос в беседе с Хескилем, поблагодарив американцев за помощь, он подчеркнул, что русские привыкли питаться черным хлебом и рыбой, американцы предлагали слишком сложные блюда, по питательным свойствам сравнимые с коробкой конфет. Один иностранный гуманитарный работник объяснил сотруднику АРА преимущество использования цельнозерновой муки. Она позволяла готовить более здоровые блюда, привычные для российского рациона, и стоила втрое дешевле белой муки, благодаря чему американцы могли накормить гораздо больше детей за те же деньги. Не зная, что на это ответить, американец пробормотал, что АРА поставляет лишь лучшее продовольствие. Несмотря на недостатки американских продуктов, кукурузная компания обернулась огромным успехом. Она спасла крестьян не только, наполнив их пустые животы и дав им сил вернуться на работу в поля, но и не позволив им съесть импортированное советским правительством посевное зерно, которое необходимо было посеять весной, чтобы собрать приличный урожай летом. Русские не полюбили кукурузу, но она положила конец худшему периоду голода. Кроме того, компания принесла другие выгоды. Необходимость перевозки зерна заставила Россию улучшить транспортную систему и переоборудовать морские порты. Появление десятков тонн импортного зерна снизило цены на продовольствие и помогло ограничить приток беженцев в города. Оно даже подтолкнуло к приведению в порядок городов и сел. Сотрудники АРА сформировали так называемые кукурузные бригады, в основном из беженцев, которые чинили дороги, мосты, здания и железнодорожные пути, получая жалование кукурузой. Работа в кукурузных бригадах с целью побороть грязь, которая рождала болезни, также заставляла русских воспрянуть духом. Один сотрудник АРА, Гарольд Бакли, описал новую жизнь в российском городе Орске. Кукуруза превратила Орск из мертвого города, на который было жалко смотреть, в город счастливых людей, которые живут обычной жизнью, поют песни небольшими группами, прогуливаясь вечером по улицам, танцуют в парке под аккомпанемент оркестра. Словом, делают все, что делали в лучшие дни. Вместе со смертью голод принес в деревне тишину. Исчезли звуки сельской жизни, рождаемые огромным количеством животных, диких и домашних и людей, поющих в полях женщин и запрягающих повозки мужчин, играющих детей и церковных колоколов, созывающих верующих на молитву. Теперь с прибытием кукурузы в деревне вернулась жизнь, а вслед за ней и этот радостный шум. Сотрудники АРА считали, что пик кризиса миновал. В апреле гувер решил, что нужно запланировать окончание миссии в течение полугода. В мае Нью-Йоркское отделение получило от начальников округов отчеты, поддерживающие решение Гувера. При хорошем урожае Россия могла положить голоду конец, более не нуждаясь в американской помощи. Российская миссия была почти закончена, по крайней мере, так тогда казалось. 28 апреля Чейлс выехал из Казани на пароходе, чтобы проинспектировать распределение кукурузы в округе. Тёплым солнечным днем он наблюдал, как зерно погружают на судно, и не мог поверить, что всего 10 дней назад по реке еще шел лед. Повсюду были голодные люди. Как хищные птицы, они слетались к машинам и кораблям, падали на колени и подбирали из пыли грязи зерна кукурузы, высыпавшиеся из мешков, которые ворочили грузчики. Когда они подошли слишком близко, красноармеец выстрелил из винтовки, чтобы на время их отпугнуть. Лишь после отплытия челс проверил собственные припасы. В двух ящиках, упакованных русской экономкой, не оказалось ничего, кроме хлопьев. Quaker Oats, shredded wheat, грейп nuts и corn flakes. Терпеть не могу этот типичный американский институт еды для завтрака, разочарованно отметил он. Две недели он ездил по округу. 30 апреля пароход причалил к берегу в Тетюшах где предполагалось проинспектировать склады, стоящие в тени высоких утесов у реки. Собралась большая толпа. Люди ждали своей очереди получить кукурузу и отнести паёк домой. Председатель чеченского комитета помощи заверил Чэллса, что местные жители никогда не забудут, как американцы спасли им жизнь. 5 мая Чэллс и переводчик Симпсон застряли в Спаске без транспорта. День рождения Карла Маркса был объявлен выходным днём. Не теряя времени, зря чайльд решил записать свои мысли об увиденном в последние дни. Словно дразня советское правительство, голод пробудил в людях самые индивидуалистические инстинкты. Более удачливые обитатели деревень не спешат помогать тем, кто пребывает в самой сильной нужде. Он слышал, что в некоторых случаях семьи даже не помогали ослабленным родственникам, умирающим от голода, не стоит надеяться на поддержку собственной семьи. Когда человек ложится в постель, ослабев от голода, его оставляют без присмотра и без помощи. Теперь, когда на улице стало теплее, больные выходили из дома и ложились на дорогу, надеясь, что найдется добрый самаритянин, который решит им помочь. Но никто к ним не подходил. Они лежали, умирая, опухшие от голода, жёлтой как пергамент кожей. Голодая тело прежде всего начинает черпать силы из собственных запасов глюкозы. Исчерпав их, оно обращается к жирам, затем к белкам. Голодный организм начинает пожирать себя изнутри. Кожа теряет здоровый цвет и становится тоньше. Квашиоркор тяжелая отечность, вызываемая дефицитом белка, приводит к опуханию рук, ног и живота. Волосы и зубы выпадают, а пораженная всевозможными инфекциями кожа лопается и сочится жидкостью с неприятным запахом. Белки глаз приобретают нездоровый оттенок, и некоторые жертвы начинают страдать от ночной слепоты. Лишенный энергии разум постепенно помутняется. В конце концов жертва перестает двигаться и умирает. Путешествуя по деревням, сотрудники Ара научились оценивать масштабы голода по соломенным крышам. Нетронутые свидетельствовали, что голод щадил людей. Если амбары стояли без крыш, а на избах они были целыми, голод был серьезен. Если селома не было ни на амбарах, ни на избах, масштабы голода были ужасны. Сначала крестьяне кормили соломой скот, чтобы животные не погибли. Съев животных, люди начинали есть солому, перемешивая ее с глиной или лебедой. Сначала они съедали солому с амбаров, затем сыск. Если в избе было две комнаты, они старались не съедать солому, покрывающую крышу одной из них, чтобы было где укрыться от снега и дождя. В деревне за деревней люди обступали Чайлдса, чтобы поблагодарить его и Америку за помощь. К ним присоединялись даже чиновники, которые забывали об официальных условностях, знакомых Чайлдсу по первым визитам, и во всеуслышание благодарили не только американский народ, но и правительство США. В Буинске благодарный чиновник утверждал, что если американцы столкнутся с национальным бедствием, они могут рассчитывать на сочувствие и поддержку российского народа. Георгина не выходила у Чайльца из головы, и он часто писал ей. Хотелось бы мне быть в Петрограде, снова и снова повторял он и выражал желание навестить ее в июне. В своих письмах он рассказывал ей обо всем, о том, как страдал из-за того, что не смог стать писателем, о своей мечте отправиться в поход по Центральной Азии, о трагической гибели старшего брата, который был любимцем родителей, о своем пристрастии к бутылке. О взглядах на религию, политику и смысл жизни. Люди, писал он, похожи на миллионы листьев, которые раскрываются, а затем желтеют и опадают. Если и возможен рай, то только тот, что мы сотворим в этом мире, а если и возможен ад, то лишь такой, в котором мы живем». Человеческий долг, по его мнению, заключался в том, чтобы попытаться сделать мир немного лучше, чем он был до сих пор. Такова моя религия, и я имею смелость предположить, что если бы она стала религией всего мира, то совсем скоро мы создали бы свой рай здесь, на земле. Это объясняет, почему я социалист, почему я циничен, почему я люблю иронию. И почему, острее всего, я чувствую, что жизнь моя лишится смысла, если я проживу ее, не сделав своего вклада в развитие человечества. Порой Челц боялся, что заходит слишком далеко, и Георгина сочт его жалким сентиментальным дураком. Георгина подталкивала Челца открывать ей душу, хотя по очевидным причинам не могла одобрить его веру в социализм и восхищение советским проектом. Ей очевидно писала, она, что он просто не может понять, какие страдания выпали на долю ее семьи и других людей ее круга. Нам, прошедшим разорение и глубокие муки, Кажется странным слышать, что вас восхищает современная Россия, ведь для нас она перестала быть домом, и мы постоянно мечтаем выбраться отсюда и страдаем, что не можем найти ни единого способа это сделать. Из писем понятно, что Георгина искренне интересовалась Чейлсом, но в них есть и намеки на сомнения. Насколько честны его признания в любви и насколько серьёзны намерения? Могла ли она ему доверять? что сулила ей жизнь с Чейлсом? Смело ли она предположить, что он может увести ее из России к лучшей жизни на западе? Недели сменяли друг друга, а чувства чалца крепли. Он часами смотрел на фотографию Георгины и мечтал увидеть возлюбленную снова. Он писал, что спрашивает себя, реально она или же словами по лишь мечта во сне. С каждым новым письмом от нее он увлекался ею все сильнее. Быть может, вы и богиня в человеческом облике?» Я готов в это поверить, ведь я не мог и предположить, что в нашем мрачном мире вообще существуют такие, как вы. К концу мая он сообщил матери, что собирается при следующей встрече сделать Георгине предложение, а если она ответит отказом, то он навсегда останется холостяком. Он надеялся, что летом они смогут пожениться, а затем покинуть Россию. Чэлс запросил у Хескила отпуск, чтобы съездить в Петроград. 1 июня ответа он еще не получил.